Преодолевая грызущее её изнутри нетерпение, Элис обратилась к юноше: "Я не знаю, где Тимара. Ты смотрел повсюду в лагере?" Он склонил голову и взглянул на Элис так, словно она сморозила какую-то глупость. "Ещё до того, как пришёл сюда. Небоземница, скажи, пожалуйста, где сейчас Тимара?" Драконица ответила кратко: "А охотится. Мы заняты." Она осторожно дёрнула головой, чтобы напомнить Элис, следует продолжать очищать шкуру. Женщина вернулась к работе. Где охотится, не отставал рапскаль. В лесу уходи, но лес большой. Похоже, рапскаль не понимал, что не следует злить такую большую драконицу. Элис почувствовала, как изгибается тело небозивницы и поняла, что та уже загребает когтями влажную землю. Элис поспешила отвлечь её, Здесь возле самого уголка глаза выпала чешуйка, не моргай, пока я её не уберу. Как ни странно, небозивница послушалась. Элис держала чешуйку на кончике пальца и разглядывала девясь. Та походила одновременно на рыбью чешуйку и на перо. На ней виднелись линии, скорее всего, указывавшие, сколько лет она росла, а края чешуйки разветвлялись на тоненькие отростки. Она была глубокого синего цвета, много синее, чем самый прекрасный сапфир. Элис наклонилась, глядя на то место, с которого отслоилась чешуйка, и с удивлением увидела, как перистые края одних сплетаются с краями других чешуек, смыкая покров. «Это невероятно!» — в восторге выдохнула Элис. «Седрик, ты можешь зарисовать это для меня?» «Конечно!» — с готовностью ответил тот. «Конечно!» Элис вздрогнула, только теперь заметив, что он отложил планшет и встал у неё за плечом. Но чтобы сделать это правильно, мне нужна твёрдая поверхность, яркая лампа и цветные чернила. У меня на смоляном всё это есть. Давай я отнесу эту чешуйку в безопасное место. Он уже протянул руку, как вдруг небозевница приподняла голову. Её язык длинный и раздвоенный, как у ящерицы, вполне соответствовал размерам её тела. И когда он выстрелил вперёд, Элис показалось будто толстый влажный кнут вспорол воздух между ней и Седриком. Это случилось молниеносно. И вот уже чешуйка, снятая с пальца Элис, точным, аккуратным движением исчезла. "Нет!" в ужасе вскрикнул Седрик. "Моё принадлежит мне", твёрдо ответила драконица. "О, небозевница, горестно", воскликнула Элис. Мы только хотели зарисовать её. Часть знаний, которые я ищу это знания об устройстве ваших тел. Ты ведь вчера позволила Седрику зарисовать твой коготь. Она вздохнула: "Я просто хотела сделать точный в натуральную величину рисунок чешуйки". "Чешуйки?" спросил Рапскаль. Элис с удивлением обнаружила, что он всё ещё здесь. "Может быть, у меня есть вот" Он наклонился и провёл рукой по грубой ткани своих штанов, а когда выпрямился, на его ладони лежал сверкающий рубин. Эта чешуйка была значительно крупнее, чем сине росшая у небозивницы около глаза, размером с розовый лепесток. Правда, роз такого сияющего алого цвета не бывает. Элис затаила дыхание. Взяв в руки столь небрежно предложенное сокровище, она удивилась его тяжести. Чешуйка оказалась очень увесистой, ну хотя и полегче мелкой монеты. Годовые кольца и перистые края были куда заметнее, чем на чешуйке небозевницы. Она выпала у Хеби, когда я ездил на ней сегодня во время летательных упражнений. Мне показалось, что я зацепил её коленом, но Хеба сказала, что ей совсем не больно. Ездил на ней? Ты сидел на спине у дракона? Элис была потрясена. — Это отвратительно! — взъявилась небоземница. Она вскинула голову, и на миг Элис испугалась, что драконица ударит кого-нибудь из них. Седрик невольно отпрянул, но раб Скаль остался невозмутим. — Хебе не против. — Она скоро научится летать и не хочет бросать меня. Мы упражняемся каждый вечер, и я высматриваю препятствия камня и бревна, чтобы она могла сосредоточиться только на беге и махании крыльями. Вы оба глупцы. Драконы не разбегаются перед тем, как взлететь, и мы никому не позволяем ездить на себе. Унизительно даже помыслить, что она это сделала. Она позорит всех нас. Ты негодяй, а она полоумная ящерица. Что она говорит, спросил Седрик. Рабскаль сжал кулаки и шагнул к драконице. Возьми свои слова обратно и не смей так говорить о Хебе. Она красивая и умная. И она научится летать, потому что ей хватает смелости, чтобы попробовать, и ума, чтобы понять, что я помогаю ей, потому что люблю её. Что происходит? Выпрошал Седрик дрожащим голосом. Небоземница, прошу тебя, укроти свой гнев, прекрасная королева. Это всего лишь глупый мальчишка, недостойный твоей ярости. Элис сама была удивлена тому, как спокойно прозвучал её голос. когда она решительно встала между разъяренной драконицей и ее целью. В кулаке она сжимала драгоценную чешуйку и, пока говорила, незаметно сунула ее в сумку. Элис не сводила глаз с драконицы. Глаза небоземницы пылали медью и алым, словно кипящий котел с расплавленной рудой. Ее огромная голова моталась над ними туда-сюда, словно у змеи, решающие жалить или нет. Как небоземница огромна! «Одним движением челюсти она может перекусить мальчишку пополам». «Рабскаль, уходи сейчас же», — бросила ему через плечо Элис. «Тимары здесь нет. Спасибо за чешуйку, я верну ее Хебе сразу же, как только Седрик закончит зарисовку». Но начал был и Седрик. Элис продолжала говорить, обращаясь к юноше со всей убедительностью старшей сестры. «Рабскаль, уходи же. Если я увижу Тимару, я передам ей, что ты ее искал». А сейчас не беспокой прекрасную, великодушную, могущественную и заставляющую нас трепетать небозевницу. Возможно, твёрдость её тона наконец заставила мальчика осознать, какой опасности он подвергается. Я ухожу, сказал он мрачно, повернулся и зашагал прочь. Но отойдя на безопасное расстояние, он остановился и снова обернулся к небозевнице. Эй, небозевница! Хебе научится летать задолго до того, как ты вообще сможешь оторвать от земли свою огромную синюю могущественную задницу. Она станет настоящим драконом намного раньше тебя, королева выпендрёжница. А потом он повернулся и удрал как раз в тот момент, когда небозевница выдохнул ему вслед горячее, но лишённое яда облачко взвесе. Грефт приблизился к ней. Он пристально смотрел на неё, и Тимара осознала, что отвечает ему таким же пристальным взглядом. В глазах Грефта горели голубые огоньки дождевых чещёб, так же как у неё. Что-то изменилось в его улыбке и в его взгляде, когда он произнёс: "Я хотел бы помочь тебе, Тимара". "О, я просто попробую-тотся. Но спасибо тебе за предложение". Девушка поспешно отвернулась от него. Неловко отказывать, но принять его предложение неловко вдвойне она не хотела оставаться здесь наедине с ним грэфт словно не расслышал её слов для тебя или для твоего дракона нет разницы кто тебе поможет сказал он ей в спину тоном полным уверенности я ведь уже здесь и я сильнее, чем тац вместе мы доставим это мясо драконам куда быстрее чем если ты пойдёшь в лагерь будешь искать его вернёшься сюда А потом начнёшь разделывать тушу. Ведь вполне разумно, если один охотник помогает другому. Почему ты предпочитаешь его мне? Тимаре не следовало отвечать. Она не хотела отвечать, но слова всё равно сорвались с языка. Мы с Стацем давно дружим. Иногда он помогал моему отцу. Понятно. Ты испытываешь к нему тёплые чувства, потому что у вас общее прошлое. Теперь Грефт говорил как учитель. Тимаре не нравилась его улыбка, какая-то слишком жестокая. И ей не нравилось, что он позволяет себе разговаривать с ней таким тоном и задерживать её, когда она хочет уйти. Вы с ним были связаны раньше. И ты думаешь, что эти связи между вами ещё не оборваны. Но, судя по тому, что я видел, он так не думает. Жизнь, в которую ты входишь сейчас, не твоё прошлое. Она ничуть не похожа на твоё прошлое. Ты идёшь в будущее, Тимара, но иногда мне кажется, что ты не постигаешь собственной свободы. Он приблизился к ней ещё на несколько шагов. Ты можешь освободиться от всего, что раньше принимала как данность. Можешь отбросить правила, которые связывали тебя и не позволяли думать о себе. Правила, которые не давали тебе делать то, что ты хочешь, мешали делать то, что лучше для тебя. Таца выбрал тебе в друзья твой отец, Тимара. Я уверен, что по-своему этот парень очень мил, но он не один из нас и никогда не будет таким. Твой отец поступил по-доброму, подобрал его и дал ему работу, когда мать-преступница бросила мальчишку. Видимо, поэтому сам Тац не стал вором. Но всё это в прошлом, Тимара. Я уверен, что твой отец хороший человек, но ты вовсе не обязана ради него быть доброй к Тацу. Неужели ваша семья недостаточно сделала для него? Если он до сих пор не в состоянии позаботиться о себе сам, то ты зря тратишь на него время и силы. Ты оставила прежнюю жизнь позади, Тимара, с благословения своего отца. Говоря граф подходил всё ближе, Тимара отступила на шаг. Он остановился, окидывая её взглядом, посмотрел ей в лицо, на плотно сжатые губы, в прищуренные глаза и слегка повернул голову, словно упрашивая её. Потом улыбнулся и медленно покачал головой. Ну, пока возможно и нет, Тимара, но со временем ты поймёшь, что мы с тобой похожи куда больше, чем все остальные. Я дам тебе время на то, чтобы осознать это. Времени у нас достаточно. Затем он опустился на колено возле убитого лося и достал нож. Не спросив у Тимары разрешения, он начал отделять мясистую заднюю ногу. За работой он продолжал говорить: Голос его был глубок и иногда становился отрывистым от усилий. Тимара начала злиться, но граф не смотрел на неё, а зная себе разглагольствовал: "Ты ушла в самостоятельную жизнь, решившись создать для себя нечто новое, как и мы все. Ты не привязана к дому и имуществу, как твоё семейство. Ты сама прокладываешь для себя путь в мире. Ты создаёшь собственное будущее. Каждому из нас в конце концов понадобится спутник". Готовый разделить нашу ношу. И ты не можешь вечно тратить время на глупцов и неудачников. Не можешь позволить себе тащить в будущее мертвый груз. Я знаю, что сейчас ты злишься на меня за эти слова, но я ничего не буду тебе доказывать. Это сделают дождевые чащобы, а мне нужно только подождать. Тимара, наконец, заставила себя заговорить, и ее слова прозвучали более настойчиво, чем она хотела. Это моя добыча и моё мясо. Отойди от него. Нож в руке Грефта даже не замедлил движения. Тимар, ты что, не слышала, что я тебе сказал? Нам нужно двигаться в будущее, а не цепляться за прошлое, которое больше к нам не относится. Спроси себя честно, почему ты так хочешь отыскать Татса и попросить его помочь тебе? Он мне нравится. В прошлом он мне помогал. Он мой друг. Если бы он был такой идиот, То поделился бы со мной. Грефт продолжал резать тушу. Тимара видела, что нож уже затупился от толстой шкуры лося. Грефт бросил взгляд на Тимару. На лице его не было злости, только интерес. Поразве? А может быть, он поделился бы с Джерт? Открой глаза. У тебя есть выбор. Ты можешь выбрать меня. Я могу помочь тебе куда лучше, чем Тац. Потому что в конце концов мы с тобой куда больше похожи, чем вы с ним. Я могу быть твоим другом. Я могу быть тебе больше, чем другом. Он старался взглянуть Тимаре в глаза, на последних словах голос его сделался тише и мягче. Тимара с ненавистью ощутила, как что-то внутри у неё сжалось, а по спине пробежала дрожь. Красивый мужчина, старше её, и он, считай, признался, что желает её. Мужчина, не мальчишка. сильный мужчина, один из тех, кто претендовал на главенство в отряде. Татс мой друг, сказала она и повернулась, не желая видеть, слушает ли её Грефт. А это моя добыча. Держись от неё подальше. Тимара отказывалась думать о том, что сказал ей Грефт Джерт. Он знает о Татсе и Джерт что-то ещё, чего не знает она, прочь эту мысль. Сжимая оружие одной рукой, Тимара набросила на плечо верёвочную петлю и пошла прочь. Грефт не сказал ей вслед больше ни слова. Быстро идти она не могла, приходилось продираться сквозь низкорослые кусты и свисающие почти до земли ветви. Это было нелегко. Вскоре верёвка начала натирать плечо. Мясо, которое тащила Тимара, казалось, цеплялось за каждый пень и за каждое сплетение корней, встречавшееся на пути. Всякий раз приходилось с силой дергать за веревку, чтобы высвободить груз. К тому времени, когда листва деревьев стало светлее, предвещая близость реки, Тимара была мокра от пота, вся исцарапана и искусана насекомыми. Выйдя на болотину, заросшую высокой жесткой речной травой, Тимара направилась туда, где оставила спящую небозевницу. Сначала надо накормить драконицу, а потом уже найти татца, чтобы он помог принести остальное мясо. Тимара улыбнулась про себя, представив, как будет удивлена небозевница, получив второй сытный обед за день. Но драконица, оказывается, была не одна и уже не спала, хотя по-прежнему лежала удобно растянувшись на ложе из водорослей. Рядом с ней на деревянном ящике сидела женщина из Удачного, одетая в широкие штаны и немаркую хлопковую рубашку, а неподалёку, на таком же ящике с надписью "Солёная рыба", примостился седрик. На коленях он держал деревянную дощечку с креплениями для бумаги и чернил и быстро водил пером по листу. На этот раз на Седрике был прекрасно сшитый сюртук цвета крыльев бабочки-синянки. Воротник белой рубашки он расстегнул, а рукава закатал поверх рукавов сюртука, чтобы не мешали работе. Его тонкие запястья и изящные кисти рук остались открытыми. Гладкий лоб прорезала одна единственная морщинка. Губы Седрика были слегка поджаты, брови сосредоточенно сдвинуты. Элис, похоже, диктовала ему следующую фразу. Тимара услышала сломав или разорвав позвоночник, чтобы быстро убить. Учуев мясо, небоземница повернула голову и вскочила. Седрик и Элис обернулись. Драконица даже не поздоровалась с Тимарой, просто в три торопливых шага оказалась рядом, схватила мясо и начала его пожирать. Рот Элис округлился от изумления, а потом женщина весело засмеялась, будто при виде ребенка, лакомящегося конфетами. «Она снова голодна!» — воскликнула Элис, обращаясь к Тимаре и словно ожидая, что та разделит ее радость. «Она всегда голодна!» — отозвалась Тимара, пытаясь скрыть горечь. Но все-таки девушка ощущала отголоски одобрения, исходящие от поедающей мяса драконицы. А Седрик и вовсе смотрел с восторгом. Его глаза блестели, а на губах появилась приветственная улыбка. Я рад, что ты наконец здесь. Я повсюду искал тебя. Если ты будешь переводить, работа пойдёт куда быстрее. Было жаль разочаровывать его, не могу. Я принесла не всё мясо. Мне надо найти Таца и уговорить его помочь с тушей, пока до неё не добрались падальщики. А она попыталась не думать а двуногим падальщике, который уже резал её добычу на части. Он не посмеет, сказала она себе. Их отрец слишком мал, чтобы кто-то рискнул открыто воровать у другого. Никто не потерпит такого. Так уж и не потерпит. Седрик сказал что-то ещё. Он с надеждой смотрел на Тимару, ожидая ответа, но грызущая душу тревога заставила девушку отмахнуться от него и его дел. Я должна найти Таца и вернуться за оставшейся частью добычи, поспешно повторила она. даже не переспросив, чего он хочет. Повернувшись, Тимара быстрым шагом пошла к берегу, где отдыхали другие драконы. Элис крикнула ей вслед, «Тебя искал Рапскаль!» Тимара кивнула, не сбавляя шага. Рядом с Фентой Таца не было. Маленькая зеленая драконица еще спала, и когда Тимара попыталась разбудить ее, чтобы спросить, не знает ли она, где Тац, та клацнула на нее зубами. Тимара отскочила и быстро ушла прочь. А что, если у чуей в кровь драконица набросилась бы на неё? Небозевница ведь говорила, что эта зелёная самка может быть жестокой, если её спровоцировать. Надо спросить у Татса. Если, конечно, удастся его найти. Тимара обнаружила Татса и Сильвию рядом с маленьким серебряным драконом. Смешанные чувства вины и раздражения охватили девушку, ведь она дала слово позаботиться о серебреном. А Сильвия вызвалась помочь. Конечно, Тимара пообещала это лишь потому, что Тац и Джерт решили вместе присматривать за медным. Но она почти ничего не делала, только каждый вечер осматривала его глаза и ноздри, проверяя нет ли раздражения от укусов паразитов. Она даже не подумала отделить для него кусок принесённого мяса. Сильвия хлопотала возле хвоста серебряного. Поблизости неохотно разгорался маленький костёр из пучков травы, На нём стоял горшок с какой-то вонючей жижей. "Как он спросил у Тимара, подойдя ближе. Наши опасения подтвердились", отозвалась Сильвия. "Похоже, макнул сегодня хвост в реку и не один раз, судя по виду. Рана воспалилась". Она размотала тряпицу, которой пыталась забинтовать рану, и Тимаров вздрогнула. "Не причинили ли её предыдущие попытки лечения больше вреда, чем пользы?" Должно быть это больно, когда на обнажённую плоть попадает едкая речная вода. Тимара нахмурилась. Она не могла припомнить, чтобы серебряный дракон хоть раз закричал во время рыбалки. Хорошо было и то, что сейчас он крепко спал. Судя по остаткам кишок, застрявшим у него под когтями, ему явно перепало какая-то добыча. Как бы сделать так, чтобы повязка не намокала, безнадёжно произнесла она. Тот улыбнулся ей, кажется, есть способ. Я попросил у капитана Лифтрина немного смолы или дёгтя, и он дал мне небольшой горшок. Он тот, который разогревается на костре. И ещё дал полотна. Тут его улыбка стала шире. Похоже, капитану Лифтрину нравится женщина из Удачного. Когда я спрашивал про дёготь, мне показалось, что он меня прогонит. Но та особа Элис начала причитать про бедного маленького дракончика. И капитан мигом придумал, что делать. "Понятно", ответила Тимара. Сильвия одобрительно кивнула. Капитан сказал, что нужно как следует забинтовать, а потом намазать дёгтем всю ткань и чешую с обеих сторон. Мы надеемся, что тогда ткань накрепко прилипнет к чешуе и получится непромокаемая повязка. Услышав про такой новый способ перевязки, Тимара на миг позабыла обо всём остальном и изумлённо уставилась на Таца. "Думаешь, это сработает?" Тот пожал плечами и ухмыльнулся. Ну, во всяком случае, от попытки мы ничего не потеряем. Думаю, Дёготь уже разогрелся, не хочу, чтобы дракон обжёгся. Я вообще надеюсь, что он не проснётся, пока мы с ним возимся. А ты-то чего этим занялся? Я его попросила, ответила Сильвия. Сквозь покрывающую кожу чешую на щеках её пробился румянец. Мне пришлось, пояснила она, словно защищаясь. Я не могла найти тебя и не знала, что делать. Девочка перевела взгляд на драконий хвост, поэтому атаскала татца. Тимара отчётливо, как если бы это было высказано вслух, поняла, девчонке нравится татуированный юноша. Она едва не рассмеялась, хотя эта догадка встревожила её. Сильви было не больше 12 лет, пусть даже она выглядела старше из-за чешуи на голове и медного цвета глаз. Неужели она не знает, насколько безнадёжно для таких как она влюбляться в кого бы то ни было? Она никогда не получит Таца. У неё вообще не будет никого, так же как у Тимары. О чём она думает? Но это был вопрос, не требующий ответа. Сильвия вообще ни о чём не думала. Её просто тянуло к симпатичному юноше, который был добр к ней и словно бы не замечал, что она отличается от обычных людей. Тимара не могла её винить. Разве она временами не чувствовала то же самое? Разве сейчас не посетило её подобное ощущение? Должно быть, она как-то странно взглянула на Таца, потому что тот покраснел и сказал: "Ну, я хотел помочь. Для медного я почти ничего не могу сделать, так что решил попробовать хотя бы здесь. А что с медным?" Улыбка сошла с лица Таца. Ну, то же, что было с момента его появления из кокона. Он слабоумный, Его тело не работает как надо. Я вычистил паразитов, живших у него вокруг глаз и носа, и, ну, и в других местах, а он даже не дёрнулся. Думаю, он устал, пытаясь угнаться за другими. Я даже не понял, голоден он или нет, он просто смертельно вымотался. Эти слова прозвучали точно печальное пророчество. Я убила лося, оборнила Тимара. Хранители уставились на неё в немом изумлении. И она поспешно добавила: "Мне нужна помощь, чтобы принести мясо. Там хватит каждому из наших драконов и кое-что останется отряду. Но надо идти быстро, если мы хотим вернуться в лагерь до темноты. Придётся несколько раз сходить туда и обратно, чтобы притащить всё". Тац посмотрел на горшок с дёгтем, потом на Сильвию. Надо сперва закончить с этим, решил он. Тогда быть может, Сильвия и кто-нибудь из остальных помогут нам таскать мясо, и мы управимся за одну ходку. «Чем больше людей, тем меньше мяса достанется каждому дракону», — без обиняков напомнила Тимара. Тац, похоже, был удивлен ее ходом мыслей, а ее изумило, что он думает иначе. На несколько долгих секунд повисло молчание. Затем Сильведь тихо произнесла, «Я могу управиться здесь одна, а вы идите за мясом». «Нет, давайте займемся хвостом вместе, и вместе же пойдем», — возразила Тимара, — Сильви так и не подняла взгляд, и её детский голосок звучал чуть натреснуто. Спасибо. Меркор кое-что добыл сегодня и не жаловался на голод, но мне кажется, он не наелся. Я пыталась ловить рыбу, но мальчишки заняли все лучшие места. Когда капитан Ливтрин сказал, что завтра утром каждому дракону дадут мясо, я понадеялась, что для Меркора этого будет достаточно. Значит так, давайте перевяжем Серебряного. и пойдем заберем мясо для остальных, напомнила Тимара. Деготь разогрелся и стал жидким. Сильвия и Тимара с силой прижимали повязку к драконьему хвосту, а та с палочкой намазывал на ткань деготь. Он старался действовать очень осторожно, и Тимаре показалось, что прошла целая вечность, прежде чем вся повязка была пропитана дегтем и надежно приклеена по краям к толстому драконьему хвосту. В серебряной и Хвала Са даже глаз не приоткрыл. Это на миг заставило Тимару встревожиться. Два самых слабых дракона, похоже, с каждым днем уставали все больше. Надолго ли их хватит? И что будет, когда их силы иссякнут? Она не знала ответа и заставила себя думать о насущных делах. Тац почти не отставал от Тимары, когда она вела их через лес, пробираясь больше по деревьям, чем по земле. Сильвия следовала за юношей на небольшом расстоянии. Найти путь назад было просто. Тимара шла по следу, который оставила таща мясо к лагерю. Они уже были примерно на полпути, когда внизу раздались голоса. С нехорошим предчувствием Тимара спустилась пониже. Худшие подозрения оправдались. Там внизу она увидела Грэфта, который тащил заднюю часть туши лося. Позади него шли Бокстер и Кейс. Бокстер нёс переднюю ногу, а Кейс заднюю, пусть и не полную четверть. Они о чём-то разговаривали, их голоса были полны торжества. Тимара спрыгнула с дерева на тропу прямо перед ними. Грефт резко остановился. "И что ты делаешь с моей добычей?" спросила девушка без обеняков. Да её ушей донесло, что Тац быстро спускается с дерева, это слышал и Грефт. Он поднял взгляд Выражение его лица было обманчиво кротким. Я несу её драконом? Разве не так ты собиралась поступить? Он сумел высказать это тоном полным лёгкой укоризны. Я собиралась отнести её своему дракону, не вашим. Грефт ответил не сразу. Он ждал, пока Тац спустится на землю и встанет позади Тимары. Затем сверху посыпались веточки, раздался короткий крик, а потом удар. Эта Сильвия наполовину спрыгнула, наполовину упала с дерева. Заметив её, Грефт снова посмотрел вверх, ожидая, не последует ли ещё кто-нибудь. Позади него остановились Бокстер и Кейс. Вид у Бокстера был сканфуженный, у Кейса решительный. Грефт мельком оглядел Татса, Тимару и Сильвию, будто мысленно прикидывал, что представляет собой каждый из них и как на этом лучше сыграть. Словно изучал расклад в игре. Когда он заговорил, речь производила впечатление спокойной и рассудительной.